И никто не врет, только спасает свою шкуру. Но и это поздно. Он перебрал на столе бумаги и тем же тоном продолжал: "А теперь уточним некоторые детали". Допрос продолжался. А потом Сергей вышел в коридор, где его ждала Мальцева. "Здравствуйте, Алла Георгиевна", сказал он, подходя. "Извините, что я не могу долго разговаривать". "Ну что вы, Сергей Павлович, я же понимаю". Она с тревогой смазывала его осунувшееся лицо. Вот очередь, прочтите. Я потом тоже догоню. Сергей отрицательно покачал головой. Очередь этого не будет. Нужен другой, очень нужен сегодня ночью погиб наш товарищ. Вы слушали польский Аркадий Адамова. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых. Февраль 1977 года. Читал издале шум.